Глава 43. Фич покинул Белокси через три дня после вынесения вердикта. Он вернулся домой, в Арлингтон, к своей рутинной вашингтонской работе. Хотя его будущее в качестве директора фонда было теперь под сомнением. У его маленькой фирмы оставалось множество работы, не связанной с табачными компаниями. Впрочем, эта работа и близко не могла сравниться по уровню оплаты с работой в фонде. Через неделю после печальных событий он встретился в Нью-Йорке с Лютером Вандемиром и Д. Мартином Дженклом, и рассказал им во всех подробностях о сделке с Марли. Встреча была не слишком приятной. Он обсудил также с группой беззастенчивых нью-йоркских адвокатов, как лучше подготовить апелляцию. Обстоятельства скоропалительного исчезновения Истера давали достаточно оснований для подозрений. Херман Граймс согласился обнародовать медицинское заключение о своей болезни. Никаких подтверждений того, что сердечный приступ мог быть следствием общего состояния его здоровья, Найдено не было. До того злополучного утра он был абсолютно здоров и бодр. Граймс припомнил, что кофе в тот день имел странный привкус, и что, выпив его, он тут же свалился на пол. Отставной полковник Фрэнк Эррера уже дал показания под присягой и поклялся, что найденные под его кроватью несанкционированные печатные здания он сам туда не клал, а посетителей у него не было. Магнат в окрестностях мотеля не продавался. С каждым днем обстоятельства вынесения вердикта обрастали все большим количеством тайн. Нью-Йоркские адвокаты ничего не знали о сделке с Марли и не должны были узнать никогда. Кейбл подготовил и собирался в ближайшее время вынести запрос о разрешении снять показания с присяжных. Судье Харкину эта идея очень нравилась. Как иначе можно узнать, что же происходило за закрытой дверью комнаты присяжных? Лони Шейвер особенно сгорал от нетерпения все выложить. Он получил новое назначение и был готов всеми средствами защищать корпоративную Америку. Подсудебные перспективы внушали надежду, хотя процесс апелляции обещал быть долгим и бурным. Что же Дорора и группа адвокатов, финансировавших дело вдовы Вуд, то предстоящие события открывали перед ними массу возможностей. Они создали специальный штаб, который принимал поток предложений от других адвокатов и потенциальных истцов. Их было зарегистрировано уже около 800. Рассматривался вопрос об организации общественных акций. Уолл-стрит выказывал большую благосклонность к РОРу, нежели к табачной индустрии. В течение нескольких недель после окончания суда акции Пинекса никак не могли подняться выше отметки 50, акции остальных трех компаний упали не менее чем на 20%. Противники курения предсказывали банкротство и дальнейшую неизбежную гибель табачной индустрии. Спустя полтора месяца после отъезда из Белокси Фич обедал в маленькой индийской закусочной, неподалеку от Дюпонсеркл. Не сняв пальто, так как на улице шел снег и в помещении было холодно, он сидел, склонившись над тарелкой острого супа с приправами. Она материализовалась ниоткуда, просто возникла в воздухе, словно ангел. Так же, как когда-то, более двух месяцев назад, в Новом Орлеане в ресторане на крыше отеля Сент-Реджис. «Привет, Фич сказала она, и он уронил ложку. Обведя диким взглядом темный ресторанный зал, он не увидел никого, кроме склонившихся над дымящимися тарелками индийцев. В радиусе сорока футов не слышалось ни одного английского слова. «Что вы здесь делаете?» спросил он, почти не разжимая губ. Его лицо утопало в меховом воротнике. Он вспомнил, какой хорошенькой она ему показалась тогда. Сейчас волосы у нее были подстрижены еще короче. Просто забежала поздороваться но поздоровались. Деньги сейчас, в этот самый момент, когда мы с вами разговариваем, возвращаются к вам. Я перевела их обратно в Хенва-банк на ваш счет, это на нидерландских Антилах. помните? Все 10 миллионов фич». Он не нашелся, что ответить, лишь смотрел на симпатичное лицо единственного в мире человека, которому удалось обвести его вокруг пальца. А она молчала, заставляя его теряться в догадках. «Как мило с вашей стороны», — наконец сказал он. Знаете, я хотела было пожертвовать их на одну из антитабачных компаний. Но потом мы передумали. Мы? Как поживает Николас? Уверена, что вы скучаете по нему. Страшно скучаю. У него все отлично. Значит, вы вместе? Разумеется. А я думал, может, вы взяли деньги и сбежали ото всех, в том числе и от него? Да будет вам фич. Мне не нужны ваши деньги. Отлично. Пожертвуйте их Американской ассоциации борьбы с легочными заболеваниями. Она не входит в сферу моей благотворительности. А почему вы возвращаете деньги? Они мне не принадлежат. Значит, вам не чужды этические и моральные принципы? Может, вы и в Бога верите? Оставьте ваши назидания, фич. В ваших устах они звучат весьма фальшиво. Я и не собиралась присваивать эти деньги. Я взяла их лишь в долг. Если для этого вы все равно лгали и мошенничали, почему было просто не украсть их? Я не воровка, я лгала и мошенничала, потому что ваши клиенты понимают только такой язык. Скажите, Фич, вы нашли Габриэль? Нашел. А ее родителей? Мы знаем, что с ними случилось. Теперь вы все поняли, Фич. Да, теперь все стало яснее. Они оба были прекрасными людьми. Умными, энергичными и очень жизнелюбивыми. Привычку к курению они приобрели еще в колледже. И до самой их смерти... Я видела, как тяжело они пытались избавиться от нее. Они ненавидели себя за то, что курят, но ничего не могли с собой поделать. Они умерли ужасной смертью, Фич. Я видела, как они страдают и ссыхают на глазах, как им становится все труднее дышать, пока жизнь вовсе не покинула их. Я была их единственным ребенком, Фич. Ваши ищейки и это выяснили? Да. Моя мать умерла дома, на кушетке в гостиной потому что не смогла дойти до спальни. Нас оставалось только двое, мама и я. Она помолчала и огляделась вокруг. Фич заметил, что взгляд ее был удивительно ясен. Но, как бы печально ни было то, что она рассказала, Фич не мог заставить себя сочувствовать ей. «Когда вы задумали свою месть?» — спросил он, сумев, наконец, проглотить ложку супа. «Когда училась в аспирантуре. Я изучала финансы, подумывала о юридическом образовании и какое-то время встречалась со студентом-юристом, который поведал мне немало историй о судебных процессах над табачными компаниями. Вот тогда-то у меня и родилась идея. «Чертовски хорошая идея! Спасибо, Фич. Услышать это от вас — большой комплимент». Она потуже натянула перчатки, вероятно, собиралась уходить. «Я только хотела поприветствовать вас, Фич, и убедиться, что вы знаете, почему все это случилось. Больше вы нас не будете преследовать? Не надейтесь». «Мы будем внимательно следить за процессом апелляции, и если ваши адвокаты зайдут слишком далеко, вспомните, что у нас есть копии всех финансовых документов по нашей сделке. Будьте осторожны, Фич. Мы по-своему гордимся этим вердиктом и всегда будем на чеку», — сказала она. И, задержавшись у его стола, еще на секунду добавила. «И имейте в виду Фич, В следующий раз, когда ваши ребята окажутся замешанными в подобном процессе, мы будем тут как тут».